Глава сороковая Между тем, видя, что Венчеслава следит за ней как никогда, Консуэла, боясь, чтобы неумелое усердие не помешало ей, приняла более строгий вид, благодаря которому ей удалось днём, ускользнув от её наблюдений, пробраться на дорогу к Шерекинштейну. У неё не было другой мысли в эту минуту, как встретить с Дэнко, вызвать его на объяснение и узнать окончательно, проводит ли он её к Альберту. Она встретила его довольно близко от замка на тропинке, ведущей к Шрекенштейну. Он, казалось, шёл к ней навстречу и заговорил с ней довольно быстро по-чешски. «Увы, я тебя не понимаю», — сказала Консуэла, когда ей удалось вставить слово. «Я едва знаю немецкий язык, этот ужасный язык, который ты ненавидишь» как рабство и которое для меня скучен как изгнание но раз это единственная возможность нам понимать друг друга не откажи говорить со мной по немецки мы оба знаем его одинаково дурно, но я обещаю тебе выучиться по чешски если ты возьмешься меня учить при этих словах, которые были ему очевидно приятны сзденко стал серьезен и протягивая консуэлу свою сухую мозолистую руку, которую она не задумалась пожать. «Добрая дочь Бога», — сказал он по-немецки, — «я научу тебя моему языку и всем моим песням. Какую хочешь ты, чтобы я тебя выучил сперва?» консуэл решила подчиниться его фантазии, чтобы воспользоваться его же оборотами для своих расспросов. «Я бы хотела», — сказала она ему, — «чтобы ты мне спел балладу про графа Альберта». «Про моего брата, графа Альберта», — ответил он. «Существует более двухсот тысяч баллад. Я не могу тебя им выучить. Ты бы их не поняла. Я каждый день сочиняю новые, совсем не похожие на прежние. Я лучше спою тебе что-нибудь другое». От чего ты думаешь, что я не пойму? Я — утешение. Для тебя моё имя Консуэла. Понимаешь ли? А также для графа Альберта, который один меня здесь знает. Ты — Консуэла?» спросил с усмешкой из Дэнка. «О, ты не знаешь, что говоришь. Освобождение в оковах». «Я это знаю. Утешение безжалостно». «Но ты не знаешь, Сдэнка, освобождение сбросило оковы. Утешение разорвало цепи». «Ложь, ложь, вздор, немецкие слова», проговорил Сдэнка, перестав смеяться и прыгать. «Ты не умеешь петь». «Нет, умею!» — заметила Консуэла. «Послушай сам». И она спела ему первую фразу из его песни о трёх горах, которую она отлично помнила, словами, которые Амели помогла ей вспомнить и верно произносить. Сденко слушал её с восторгом и сказал ей, вздыхая, «Я очень люблю тебя, сестра моя, очень-очень. Не хочешь ли, я тебя выучу ещё другой песне?» Про графа Альберта, сперва по немецки, а потом по чешски. А как она начинается? – спросил Стенка, лукаво поглядывая на нее. Канцелла начала мотив вчерашней песни. Там есть, там есть душа в заботе и труде. О, это вчерашняя песня. Я ее сегодня уже не помню больше. – Прервал ее Стенка. В таком случае спой мне сегодняшнюю. Первые слова. «Скажи мне первые слова». «Первые слова, вот они. Граф Альберт там, там, в пещере Шрекенштейна». Едва она проговорила эти слова, как Сденко вдруг весь переменился в лице, глаза его засверкали негодованием. Он сделал три шага назад, поднял руки над головой, точно проклиная Консуэла, и заговорил с ней по-чешски, со всей энергией гнева и угрозы. Она сперва была испугалась, но, увидав, что он удаляется, она хотела вернуть его и идти за ним. Он злобно оглянулся, и, подняв не без усилия своими жидкими, худыми руками камень, «Сденко никогда никому не сделал зла!» — скричал он по-немецки. «Сденко не оторвал бы крыла бедной мухи, и если бы малое дитя захотело его убить, он бы дал себя убить. Но если ты ещё взглянешь на меня, если ты скажешь ещё хоть слово...» «Дочь зла! Лгунья! Австриячка!» «Сденко раздавит тебя, как земляного червя!» «Хотя бы ему потом пришлось броситься в ручей, чтобы смыть с своего тела и души пролитую человеческую кровь!» Концела в ужасе бросилась бежать, и внизу тропинки встретила поселянина, который, видя, что она бледная, как смерть, точно от кого спасается, спросил её, не попался ли ей волк. Консуэлла, желая узнать, не подвержен ли Сденко припадкам бешенства, сказала ему, что она встретила божьего человека и испугалась его. — Его нечего бояться, — ответил, улыбаясь поселянин, очевидно видевший в этом страхе трусость барышни. Сденко не злой, он всегда или смеётся, или поёт, или рассказывает истории, которых никто не понимает, но они прекрасны. — Но он иногда сердится? — И тогда прибегает к угрозам и бросает камнями. Никогда, никогда, ответил поселянин. Этого никогда ещё не было и не будет. Сденка нечего бояться, Сденка невинен, как ангел. Когда Консуэла успокоилась несколько, она решила, что поселянин, пожалуй, и прав, и что она неосторожным словом привела сама его в состояние бешенства, какого никогда до сих пор не испытывал невинный Сденка. Она горько себя в этом упрекала. «Я слишком поторопилась», — говорила она себе, «и пробудила в этой мирной душе человека, лишённого того, что так гордо именуется, разумом, страдание, которого он ещё не знал и которое может теперь пробуждаться в нём при всяком самом ничтожном поводе. Он был только маньяком, я, может быть, довела его до сумасшествия». Но ей стало ещё более грустно, когда она вспомнила о причине гнева Сденка. Теперь не было сомнения, что она попала верно, назвав пещеру Шрекенштейн убежищем Альберта. Но с каким ревнивым и сумрачным старанием Альберт и Сденка скрывали эту тайну даже от нее. Для нее не делалось в этом случае исключения. Она не имела, следовательно, никакого влияния на Альберта, и то наития, в силу которого он назвал ее своим утешением, и то, что он призывал её накануне символическую песню с Дэнко, признание, сделанное идиоту, что её зовут Консуэла, всё это значит, было у него только фантазией и минуты, а не глубоким постоянным внушением, указывающим ему среди всех других на одну освободительницу и утешительницу. Самое имя утешительницы, которое он назвал, как будто угадав, было, следовательно, простой случайностью. Она ни от кого не скрывала, что она испанка и что она владеет своим родным языком ещё лучше, чем итальянским. Альберт, приведённый в восторг её пением и не находя более энергичного выражения, которое выражало бы то, что жаждала его душа и которым было полно его воображения, обратился к ней с ним на языке, который он великолепно знал и которого, кроме неё, никто не понимал. Консуэлла никогда не делала себе иллюзий на этот счет, но такая своеобразная случайная встреча казалась ей предопределением судьбы, и ее собственное воображение увлеклось ею безотчетно. Теперь на все являлись вопросы. Забыл ли Альберт в своем новом фазисе экзальтации то, что он чувствовал к ней? Была ли ее помощь ему более не нужна, Была ли она бессильна сделать что-нибудь для его благополучия? Не было ли Сденко, который казался ей таким толковым, готовым всячески содействовать намерениям Альберта, не был ли он более помешанным, чем она думала? Исполнял ли он приказания своего друга, или он про них забыл, запрещая с злобой молодой девушке подходить к Ширекенштейну и опасаясь, чтобы она не напала на истину? Ну что? Спросил её по возвращении тихонько Амели, «Не видали ли вы Альберта в облаках заката? Не собираетесь ли вы завтра каким-нибудь заклинанием вернуть его через дымовую трубу?» «Может быть», — ответила Консуэла недовольным тоном. В первый раз в жизни она чувствовала самолюбие задетым. Она вложила в свой замысел такую искреннюю преданность, столько страстного увлечения, что она невольно страдала при мысли, что над нею смеются, относятся к ней неуважительно за то, что из её намерения ничего не вышло. Весь этот вечер она была грустна, и Канониса, от которой эта перемена не ускользнула, поспешила ее приписать страху, что она выдала пагубное чувство своего сердца. Но Канониса очень ошибалась. Если бы консуэла почувствовал хоть малейший проблеск новой любви, В ней не было бы ни той сильной веры, ни того святого доверия, которые до сих пор руководили ею и поддерживали ее. Напротив, она никогда еще, может быть, не ощущалась такой силой возврата своей прежней любви, как теперь, когда она желала отвлечься от нее своими героическими поступками и фанатизмом человеколюбия. Возвратясь вечером в свою комнату, она увидала на своем шпинете Старую золоченную книгу, разукрашенную гербами, в которой она сейчас же признала ту самую книгу, которую Сденко нес из кабинета Альберта. Она раскрыла ее на том месте, где лежала закладка. Это был псалом покаяния, начинающийся словами «De profundis te. Слова эти были подчеркнуты свежими чернилами, так как страницы слегка склеились. Она перелистала всю книгу. Это была толстая старинная Библия, изданная в 1579 пятьсот семьдесят девятом году, и нигде не нашла больше никакой заметки, ни записки, никакого либо указания. Но разве эти слова, вырвавшиеся, так сказать, из недр земли, не были достаточно многозначительны, достаточно красноречивы? Какое же противоречие царило между постоянным и определенным обетом Альберта? и недавним поведением Сденко. Консуэлла остановилась на своём последнем предположении. Вероятно, Альберт лежит больной, удручённый в подземелье, которое она предполагала под Шрекенштейном, и из-за безумной нежности к нему Сденко остаётся там. Он, быть может, жертва этого идиота, который, обожая его по-своему, сделал из него пленника, разрешая ему иногда взглянуть на свет Божий, исполняя его к консуэла и вдруг противясь успеху своих попыток из-за необъяснимого каприза или страха. «Нет», — сказала она себе, — «я сама пойду туда, хотя бы я подвергалась настоящей опасности. Я пойду туда, хотя бы дуракам и эгоистам это показалось смешным и глупым. Я пойду туда, хотя бы я и претерпела за это унижение равнодушие со стороны того, которое меня призывает». Но какое же тут унижение, если он так же слаб разумом, как и Сденка. Мне придется только пожалеть их, обоих, и я только исполню свой долг. Я повинуюсь глазу Бога, который меня направляет, и десниться его, которая влечет меня с непобедимой силой. Лихорадочное состояние, которое не покидало ее все последние дни, и которое после встречи со Сденко превратилось в мучительную слабость, снова проявилась и в душе её, и в теле. К ней снова вернулась вся её бодрость, и, утаив от Эмили и книгу, и свою решимость, и своё намерение, она весело поболтала с ней и, дав ей уснуть, отправилась к фонтану слёз, захватив с собой глухой фонарь, который она с утра приготовила. Она прождала довольно долго, и из-за холода должна была несколько раз входить в кабинет Альберта, чтобы отогреться. Она кинула взглядом всю эту кучу книг, не расставленных, как в библиотеках на полках, но в беспорядке, разбросанных среди комнаты на полу, точно с презрением и отвращением. Она рискнула заглянуть в некоторые из них. Почти все они были написаны по-латыни, и Консуэла могла только догадываться, что во всех этих книгах трактовалось о религиозных спорах, исходящих от римской церкви или одобренных ею. Она занялась рассмотрением заглавий, как вдруг услыхала клокотанье воды. Она бросилась к фонтану, закрыла фонарь, спряталась за перила и стала ожидать появления Сденка. На этот раз он не остановился ни в цветнике, ни в кабинете. Он прошёл через обе комнаты и вышел из помещения Альберта, как узнала потом Кунсела чтобы посмотреть и послушать у дверей молельни, а также у дверей спальни графа Христиана, молится ли он в своем горе или спокойно спит. Эта справка о нем часто наводилась помимо Альберта, как мы это позже увидим. Консуэлла не колебалась, на что ей решиться. Ее план действия был заранее решен. Она не доверяла больше ни рассудку, ни доброте с Она хотела добраться до того, кого считала одиноким пленником, без надзора. Вероятно, был всего один подземный ход от замка к Шрекенштейну. Если бы даже этот ход был небезопасен и труден, тем не менее он был возможен, раз что Сденко путешествовал по нему каждую ночь. А в особенности при свете, а потому консуола запаслась свечами, кусочком железа, трутом и кремнём чтобы в случае надобности сейчас же добыть света. Её поддерживал в её убеждении, что она доберётся этим подземным ходом до Шрекенштейна, один рассказ, слышанный ею от канониссы об осаде, выдержанной Тевтонским орденом. «У этих рыцарей, — рассказывала Винчеслава была в их трапезной цистерна, которая наполнялась водой у горных источников, и когда их шпионы нуждались в выходе для наблюдений за неприятелем, Они спускали воду в цистерне, проходили подземными ходами и выходили таким образом в деревню, принадлежащую им. консуэла вспомнила, что по местной хронике деревня, бывшая на горе, называвшаяся Шрекенштейном, со времени пожара принадлежала крепости великанов и имела с нею тайное сообщение в осадное время. Так что было логично и основательно с её стороны рассчитывать на это сообщение и на выход. Она воспользовалась отсутствием Сденка, чтобы спуститься в колодец. Прежде всего она опустилась на колени, поручила свою душу милосердию Бога, наивно осенила себя знаменем креста, как тогда за кулисами театра «Сан-Самуэль», перед своим первым выходом на сцену. Затем храбро спустилась по крутой винтовой лестнице, отыскивая в стене те точки опоры, которыми пользовался Сденка, не глядя вниз, чтобы не закружилась голова. Она благополучно добралась до железной цепи, и когда она ухватилась за неё, она разом успокоилась, и у неё стало присутствие духа заглянуть в колодец. Там ещё была вода, что её несколько смутило. Явилось раздумье. Колодец был, вероятно, очень глубок, но отверстие подземелье из которого появлялся Асденко, должно было быть не особенно высоко над землёю. Она уже спустилась с пятидесяти ступенек, с той живостью и ловкостью, которых нет у светских барышень, но которые вырабатываются у детей народовых играх и оставляют за ними навсегда смелую удаль. Единственная настоящая опасность была не поскользнуться на мокрых ступенях. Консуэлла нашла валявшуюся старую шляпу с большими полями, которые барон Фридрих носил прежде на охоту. Она обрезала её и сделала себе подошвы, которые подвязала к своим сапогам, как катурны. Она заметила нечто аналогичное на ногах Сденко в его последнюю ночную экскурсию. С такими войлочными подошвами Сденко ходил по коридорам замка без малейшего шума, вот отчего ей показалось, что он... Расскользнул как тень, а не как человек. Так обували в былое время гуситы своих шпионов, Даже своих лошадей, когда имелось в виду Неожиданное нападение на неприятеля. На 52-й ступеньке Консуэла заметила плиту пошире И остроконечный низкий свод. Она не задумалась войти в него И, согнувшись, пробралась в узкую, низкую подземную галерею, всю покрытую каплями воды, с выведенным сводом работы человеческих рук, замечательной прочности. Она шла в продолжении пяти минут, без всяких препятствий и страха, как вдруг услыхала за собой лёгкий шум. Быть может, это Сденко спускался и направлялся в Шрекенштейн, но она была намного впереди его и прибавила ещё шага, чтобы её не догнал этот опасный спутник. Он не мог знать, что она идёт впереди него, У него не было основания догонять ее, и пока он будет припевать и бормотать свои жалостливые слова и бесконечные истории, она будет иметь время дойти до Альберта и спастись под его защиту. Но шум, который она слышала, усилился и стал похожим на шум воды, который клокочет, борется и несется. Что же случилось? Заметила ли с Денкой ее намерение? Не спустил ли он шлюз, чтобы задержать ее Потопить но он не мог этого сделать, не пройдя мимо неё, а он был позади. Это рассуждение было не особенно успокоительно. Сденко был способен умереть из за преданности, скорее потонуть вместе с нею, чем выдать убежище альберта. между тем на всем своем пути консуэла не видала ни лопатки, ни шлюза ни камня, которым можно было бы задержать воду и потом ее спустить. Эта вода, очевидно, была впереди неё, а шум слышался сзади. Между тем он всё рос, усиливался, приближался с грохотом грома. Вдруг Консуэла с ужасом заметила, что галерея, вместо того, чтобы идти вверх, спускалась всё ниже и ниже крутым спуском. Несчастная попала не на ту дорогу. в пыхах и из-за густого пара, выходящего со дна цистерны, она не заметила другой арки, гораздо шире находящейся как раз напротив той, в которую она вошла. Она попала в канал, который служил стоком воды колодца, вместо того, чтобы подняться к тому, который вёл в резервуар или к источнику. Сденко, идя противоположной дорогой, преспокойно приподнял шлюз. Вода ринулась потоком в глубину цистерны, и цистерна уже наполнилась водою в уровень со стоком. Она уже ринулась в проход, по которому Кунсуэлла бежала, объятая ужасом. Скоро этот проход, размер которого соответствовал количеству воды, которая могла поместиться в цистерне, принимая во внимание, что из неё вытекло воды меньше, чем в неё притекала, должна была уже наполниться. В одну минуту, в один миг вместилище воды будет залито. Наклон спускался всё ниже и ближе к той бездне, куда неслась вода. Свод — Все ещё мокрый, свидетельствовал о том, что вода заполняла его доверху. Спасения не было, и как бы молодая девушка ни бежала, ей было не спастись от гнавшегося за ней бешеного потока. Воздух уже поглощался массой, нёсшейся с шумом воды. Удушливый жар стеснял дыхание и угрожал жизни вместе со страхом и отчаянием. Уже клокотание разъярённой воды раздавалось в ушах Консуэла, уже рыжеватая пена — Зловещий предвестник поток обежало по вымощенному грунту и опережала неверные и замедленные шаги растерявшейся жертвы.